Птенцы. Жуи-Анджуван. Следующий месяц. Лара. Внизу, у старого каменного моста, воды куда меньше, чем обычно. Страну поразила очередная засуха, река стала ручьем, берега ее потрескались, земля превратилась в обожженную глину. Урожаи снова гибнут, брожение в народе нарастает, хлеба и без того не хватало на всех. Я поправляю чепец. Тот, что я носила, обычно куда-то запропастился, а этот новый жёстче и натирает кожу. Сегодня воскресенье, и мама оставила Софи дома прибираться. Я вышла из дома с первоначальным намерением отыскать тихое место и порисовать, но затем случайно столкнулась с Жозефом, и теперь мы сидим на берегу сильно обмелевшей речки и наблюдаем за неторопливым течением с медлительными водоворотами. С тех пор, как мы здесь, Жозеф едва ли произнес хоть слово. Я гадаю, о чем он думает». Вы сегодня какой-то тихий, замечаю я, но он меня не слушает. Тише, чем обычно. Поскольку Жозеф нечаянно появляется в печатне, с нашего последнего разговора минуло много времени. Юноша срезает карманным ножом конец палки и выбрасывает его в воду. Что-то случилось? Мой отец. И Жозеф осекается. Он нездоров? мне очень жаль жазеф устремляет взгляд на дальний берег реки где по мелководью плывет болотная курочка за которой следует четыре пушистых птенца он попросил меня сопровождать его в поездке в версаль я радостно распахиваю глаза это же прекрасно значит он доверяет вам переговоры с самыми важными клиентами самыми важными жазеф фыркает Лучше скажи, самыми гадкими. Сила его презрения поражает меня. Но это просто клиенты, предполагаю я, речь лишь о деле, не так ли? Повисает пауза. Он намерен, начинает Жозеф, запинается, а затем выпаливает одним духом. Он намерен женить меня на их дочери совсем скоро. Болотная курочка перестала перебирать лапками в воде, чтобы заманить свой выводок поближе к засохшим камышам. Птенцы теснятся вокруг матери, машут крошечными, еще не сформировавшимися крылышками, требуя пищи. Жозеф кивком указывает на них. Какие жалкие, верно? Эти нелепые коротенькие крылышки. Безвзрослые птицы, они совершенно беспомощны. Я хмурюсь. «По-моему, начинаю я, но юноша не дает мне продолжить. Он поворачивается ко мне лицом и берет меня за запястье. Это последнее, чего мне хочется», — произносит он, и его глаза становятся еще светлее, чем обычно. «Ты ведь понимаешь...» Я смотрю на его пальцы, стискивающие мои руки, вспоминаю, что произошло между нами у дровяного сарая в день его рождения и ощущаю комок в горле. Однако желание вашего отца, разумеется, надо учитывать, замечаю я. Деловые интересы, хотя я произношу эти слова тихим голосом, Жозеф отталкивает мои руки и вскакивает, будто испуганный выстрелом. «Желание моего отца!» — кричит он и резко отворачивается. Проходит несколько мучительных секунд. Наконец юноша отряхивает кюлоты, поправляет воротник и говорит. «Мне пора возвращаться». «Колесо, Лара». Возвращаясь домой, я замечаю сидящую на краю лужайки Софи. «Я уже закончила прибираться и пыталась найти тебя», — сообщает она. «Где ты была?» Я, оглядываюсь через плечо, все еще сились постичь смысл нашего разговора с Жозефом. Поколебавшись, не поведателя об этом Софи, я принимаю решение ничего не рассказывать. «О реки! Просто делала наброски», — отвечаю я и показываю лист бумаги. «Я ожидаю, что сестра продолжит допытываться, спросит, не было ли там Жозефа». Но она молчит. В последнее время в Софи произошла перемена, ее гнев улегся. Полагаю, это началось вскоре после нашего переезда на фабрику. Но примерно месяц назад она вдруг сделалась немного веселее, мягче. Ее острые глубокие страдания притупились. Не знаю, чем это вызвано, но я рада за нее. «Надо же!» — и я, — сияет Софи, размахивая рисунком. Я подхожу, сажусь рядом с ней, и она, заправляя за ухо прядь волос, смотрит на мой лист. «Он пуст?» «Да», — отвечаю я, — боюсь, я ничего не успела. «В таком случае мы поменялись местами», — смеется Софи. «Раньше отлынивала я». Я на мгновение задумываюсь над ее словами после чего мой взгляд падает на нарисованную ею овальную рамку, внутри которой размещены три фигуры. До моего сознания доходит, что я давно уже не видела наброски сестры, хотя и замечала, что ее папка пополняется новыми работами. Можно взглянуть? Софи будто колеблется, но все же кладет лист мне на колени. Боже, улыбаюсь я, я помню тот день. Передо мной одна единственная сценка из нашего марсельского детства. Как-то утром, когда мама пребывала в дурном настроении, папа увел нас гулять. В конце концов мы оказались на рынке среди прилавков, и папа отдал торговцу монетку в обмен на наше любимое провансальское лакомство — колесом в форме лепестков или улыбок из сладкого миндального теста, которое по контрасту с кислой цитрусовой глазурью кажется еще слаще. «Мне нравится, Фи», — говорю я, — «какие приятные воспоминания, и как точно ты уловила сходство!» «У тебя получается все лучше и лучше, с каждым днем». «Вероятно, так оно и есть», — отвечает Софи, — «ведь ты вторая, кто сообщает мне об этом». Я осведомляюсь, кого еще она имеет в виду, но сестра небрежно роняет «О, всего лишь маму» и обнимает меня за плечи. Я прижимаюсь к ней и внимательно изучаю ее рисунок — момент нашего детства, запечатленный на бумаге, мгновение, которое уже не вернуть. Софи, произношу я и умолкаю. У меня возникает внезапный порыв рассказать ей о том, что я до сих пор держала в себе. Что когда я смотрю на обои, у меня начинает болеть голова. Перед глазами все плывет, и я уже не доверяю тому, что вижу. Что мне чудится, будто я заново проживаю изображенное на бумаге, и я ничего не могу с этим поделать. Что? спрашивает Софи. Я смотрю на лицо сестры, в ее серьезные темные глаза, в которых уже нет той тревоги, как раньше. Я не хочу все испортить, не хочу ее волновать. «Ничего», — отвечаю я.